Великан покачал головой. «Давай притворимся. Я Бель, а ты чудовище». «Чудовище?» — неожиданно расстроился Хьюи. «Я чудовище?» «Ну, хорошее чудовище!» «Когда оно уже добрым стало! Не злое, как в начале мультика!» Соскользнув с дивана, она протянула Хьюи куклу. «Знаешь слова чудовище «Ой, забыла! Ты же мультик не смотрел!» «Ну, тогда просто скажи что-нибудь хорошее и зови меня Бель, ладно?» Хьюи растерялся. «Бель, я не позволю тебя обижать», — нерешительно начал он. «Буду охранять до самого утра, пока мама не заберет». «Спасибо, чудовище!» — улыбнулась Эбби. «А если люди из деревни придут тебя убить, мы с миссис Потс и Чипом их прогоним, они ничего не сделают». Боясь, Вздохнуть, великан во все глаза смотрел на малышку. «А теперь скажи, спасибо, Бель!» «Спасибо, Бель!» Эбби погладила шелковистые волосы куклы. «Хочешь ее причесать? Это же понарошку!» Огромная, как лопата, ладонь Хьюи легко коснулась темной головки куклы. «Хорошее чудовище!» — приговаривала Эбби. «Хорошее чудовище!» Глава 12 Ноль Зажглось на табло электронных часов, что стояли на прикроватном столике. Карен сидела в кресле, подтянув к груди колени, а Хики лежал на засланной окровавленными простынями кровати. Раненая нога на возвышении из подушек, бутылка бурбона и револьвер Уилла в сантиметрах в пяти от правой руки. Глаза будто приклеились к экрану телевизора, где мелькали титры «К часам отчаяния» с Хамфри Богортом и Фредериком Марчем. Хвала небесам, он не разобрался, что телевизор в спальне, подключен к спутниковой антенне. Не то живо нашел бы «Синемакс» и набрался новых идей из порнофильмов, которые всю ночь крутят на этом канале. «Боуги, молодец!» — Хикки растягивал слова и, судя по всему, был под градусом но самый талантливый из них — Митчум. Никакой игры и притворства, вот кто по-настоящему вживался в роль. Карен молчала. Еще никогда время не тянулось так медленно. Даже схватки, при которых она умоляла дочку не мучить ее и поскорее родиться, прошли быстрее. Казалось, земля перестала вращаться только ради того, чтобы причинить боль семье Джейнгсов. Карен будто в безвременье попала. Есть на свете места, где оно царствует безраздельно. О некоторых мать Эбби знала лишь понаслышке. Тюрьмы, монастыри, другие поближе. Приемные больницы напоминали огромные пузыри времени В них попадали целые семьи, терпеливо ожидая, спасет ли шунтирование дедушкино сердце. А пересадка костного мозга — жизнь ребенка-инвалида. Сейчас такой пузырь образовался в спальне. Только вот ребенок Карен не на операционном столе, а в лапах негодяя. «Эй, ты жива?» — позвал Хики. Едва-едва прошептала она, не сводя глаз с Фредерика Марча. Актер страшно напоминал отца. Столько достоинства, сдержанности. Чувствуется за ним, как за каменной стеной. А лучшие годы нашей жизни, где Марч исполняет роль парня, который, потеряв на войне руки, учится играть на рояле, она вообще без слез не могла смотреть, и каждый раз...